Глава 33. Окрестности Технограда-Брянск. Где-то под землей. 13.30. Сколько мы уже тут? Лерка с отвращением покосилась на рукав своей толстовки. На ткани виднелись коричневые разводы подозрительной грязи, больше похожие на отходы жизнедеятельности человеческого организма. Приближать рукав к лицу и проверять догадку девчонка не рисковала. втайне надеясь, что это все-таки грязь или ржавчина, а не то, о чем она сразу подумала. Мне захотелось заржать, хотя сам выглядел не лучше. Часов семь-восемь, прикинул Шуша. А мне кажется, весь день. Лерка прищурилась и посмотрела на качка. Фонарик в его руке оставался для нас единственным источником света в подземных коммуникациях города. Может, уже наступила ночь, и все свалили? «Не-а!» – лениво отозвался Громила. «В прошлый раз я четко видел ясное небо, и солнце находилось в зените. Сейчас, наверное, немного за полдень, не больше. После выброшенного планшета, единственного устройства, указывающего точное время, с его определением у нас возникли проблемы. Изначальный план полетел к черту. Первый вариант отхода оказался перекрыт. Как только мы добрались до технической шахты, ведущей наверх, когда полезли по лестнице, то почти сразу кубарем скатились обратно. Помогла чуйка Шуши. Он поднимался первым и сразу почуял, что наверху нас уже ждут. Не случайный прохожий, остановившийся отлить рядом с канализационным люком в глухой подворотне, а некто, целенаправленно ожидавший. что из него кто-то вылезет. Вылезет и получит в шею дротик с транквилизатором. По словам Шуши, эта картинка так ярко мелькнула у него в мозгу, что показалась реальной. Привыкший доверять своему предчувствию, он буквально слетел вниз, не добравшись до железного люка буквально пару метров. Я живо представил зажатую между старых домов грязную улочку, побитый асфальт, мусорные баки и неприметный канализационный люк, сливающийся с местностью, и застывших вокруг солдат в черных доспехах, направивших дуло винтовок в чертову железную крышку. Стоило нам высунуть голову, дальше можно не продолжать. Хотя нет, вряд ли бы стали сразу стрелять, и вряд ли расположились бы столь открыто. Нет, поступили бы гораздо хитрее. Спрятались, дали бы выйти, И лишь после этого взяли на открытом пространстве, тепленькими, готовыми к транспортировке. После этого Шуша стал проверять каждый наружу, а мы начали тыкаться наугад, пытаясь понять, где в раскинутых сетях еще есть прореха, чтобы прорваться сквозь цепь загонщиков. Но оказалось, что специалисты распределителя невод раскинули широко. Куда бы мы ни ткнулись, Везде поджидала засада. По крайней мере, так утверждал Шуша. А причин не доверять ему не было. Громили, не больше нашего хотелось оказаться в ловчей сети и получить дротиком в тело. «Мы тут сдохнем», — Лерка пнула небольшой камешек. «Заткнись!» Ее нытье начало уже порядком надоедать. «Не стоило бросать планшет. Теперь мы не знаем даже, где находимся». Она, обвиняюще вытянула палец в мою сторону. «Пошла ты! Если бы мы его оставили, то за нами давно уже спустились и гоняли как крыс. Они поджидали наверху, не зная, где мы выйдем. Ты не знаешь этого наверняка. Изя сказал, что удалил Нави-трекер. Твой Изя давно сидит в комнате с мягкими стенами и послушно дает показания», — огрызнулся я. И нам еще повезет, если толстый хряк не наболтает чего-нибудь лишнего. Кстати, о многом он о тебе вообще знает. Я с интересом уставился на Лерку. Она заткнулась и не ответила, только зыркнула из-под лобья глазами. Еще одна причина для беспокойства. Лично я понятия не имел, что мог наболтать Пузан в дурацкой футболке, обожающий бургеры. Но сильно подозревал, что ничего хорошего для нас. Да и вообще, Шуша не вмешивался в перебранку, молча остановился у очередного хода наверх и подсвечивал покрытые ржавчиной ступеньки, врезанные в старую кирпичную кладку. Кажется, выдержит. Наконец вынес он вердикт, совершенно не обратив внимания на обмен любезностями между мной и Леркой. Ругались мы регулярно, примерно раз в час. Потом умолкали, копили злость и начинали по новой. Все равно, какое-никакое развлечение, пробираться в темноте по вонючему коллектору, да еще в тишине, когда слышно только глухое сопение идущих рядом людей, то еще испытание, как для нервов, так и вообще для общего состояния. А так, полаялись, поругались, выпустили пар и успокоили душу. До следующего раза, вроде чисто, не дождавшись ответа, Шуша полез в шахту и поднялся немного наверх. Вмурованные в старую кладку скобы поскрипывали, но крепко держали тяжелую тушу качка. «Вроде или чисто», – ворчливо отозвался я, делая осторожный шаг ближе. Без фонарика, который утащил с собой Шуша, видимость упала практически до нуля, и приходилось быть очень аккуратным, чтобы не свалиться в проклятый сток с речкой Вонючкой. «Ничего не чувствую». Через несколько секунд прилетел голос нашего детектора на опасность. Рядом поёрзала Лерка. «Тогда лезь наверх!» – потребовала она. Сверху донеслось невнятное шебрушание. «Сама лезь!» – предложил Шуша, но спускаться не стал. «Мне еще моя голова целая нужна. А если по ней выстрелят, этого не будет!» Я хмыкнул. До ужаса хотелось выбраться из зловонных катакомб, но также имелось четкое понимание, стоит это сделать, как нас с высокой долей вероятности схватят. Не обязательно, конечно, но скорее всего. «Ты же у нас, великий чингачгук, большое перо в задницу, предвидящая опасность», – зло прошипела Лерка. «Вот и лезь первым». Сверху обрушился поток рогани с пожеланием мелкой сучки утонуть в выгребной яме, откуда она вылезла вместо утробы матери. Лерка не осталась в долгу и посоветовала быть настоящим мужчиной, а не слизняком, что только им прикидывается, качая бесполезные мускулы. Или он это делает для своего дружка-педика. Настала моя очередь оставаться сторонним наблюдателем, слушая, как они собачатся. В итоге Шуша спустился вниз с явным намерением утопить наглую стерву в коричневом дерьме, что текла по центру канала. Его нога уже сделала последний шаг, опускаясь на пол коллектора, когда фонарик в руке вдруг мигнул и погас. Наступила оглушительная тишина. Вот теперь ситуация действительно стала поганой. Нет, не такой. Безысходный. «Без света мы далеко не уйдем. Даже держась за стену, в какой-то момент банально оступимся и грохнемся в реку человеческих испражнений. По-простонародному – в ползущий поток говна. Как оно – закончить свою жизнь, утонув в дерьме? Причем в буквальном смысле этого слова. Пипец!» Ёмко охарактеризовал положение, в котором мы оказались шуша после продолжительного молчания. И тут же послышался невнятный шум. Кажется, Лерка попыталась его пнуть. «Утихни!» – рявкнул я, пытаясь определить, где кто находится. Шум не успокаивался. Пришлось пообещать. «Я тебя сейчас сам в этот поток фекалий спихну, если не успокоишься!» Шуршание прекратилось. Вместо этого Лерка сказала. «Идиот!» – прорычала она. «Непонятно только к кому обращалась. То ли ко мне за угрозы, то ли к Шуши за то, что потерял единственный источник освещения. Следующая фраза прояснила ситуацию. Я же говорила, что надо беречь батарейки и на время выключать фонарик, когда дорога прямая. Яростное шипение раздалось удивительно рядом. Я даже вздрогнул. Тихо! Понимая, что еще немного, и дело не ограничится словами, и оба придурка набросятся друг на друга. Плевать, что в темноте. Хоть на ощупь найдут, лишь бы прибить врага. Я попытался успокоить зарождающийся конфликт. Самое интересное, еще неизвестно, кто победителем выйдет из драки. В физической силе Лерка, разумеется, проигрывала. Но что касается способностей, тут, несомненно, брала верх. Ей достаточно нащупать его голову или хотя бы определить, где она, и схватку можно считать завершенной. Хрупкая на вид девчонка просто поджарит мозги своего более крупного противника. Подобный исход следовало гасить в зародыше. И не потому, что я испытывал теплые чувства громили. Мы с ним до этого цапались не раз, и часто все заканчивалось дракой. Но без его чуйки выбраться из неприятностей с ловцами распределителя будет гораздо сложнее, если вообще возможно. Что делать будем? спросил Шуша мрачно. А ты как думаешь: лестницу не потерял? Ползи вверх! Возражений не последовало. Все прекрасно понимали, что без света шариться по крысиным норам подземных коммуникаций бесполезно. Выбора не оставалось либо лезть наверх либо тыкаться наугад в темноте, рискуя утонуть в дерьме. При прочих равных даже распределитель показался на этом фоне не таким уж плохим вариантом. Послышался шорох. Шуша начал подъем. Определив по звуку, где он, я нащупал первую скобу и полез следом. Лерка поднималась последней. Какое-то время мы молча пыхтели в узком лазе технической шахты в полнейшей темноте. осторожно перебирая руками и ногами, и стараясь не грохнуться вниз, пока, наконец, Шуша не уперся в канализационный люк, поднажал плечом и не сдвинул его в сторону. Тотчас стало резко светло. Я машинально зажмурился. Сверху осыпалась пыль. Громила не стал ждать и полез вперед, выбираясь наружу. Как ни странно, выбрались мы вовсе не на улице окраин. как подсознательно ожидали. «Где это мы?» Слева возвышался полуобвалившийся дом. Справа торчала кирпичная коробка без крыши. Плотный кустарник пророс между бетонных плит в с бурьяном. «Проклятие! Это же промка! Одна из зон заброшки! Оказалось, мы довольно далеко прошли под землей, уйдя не только из района автомастерской «Сирийца». но и вообще из окраинных кварталов. Стоп! А почему, собственно, проклятие? Нам это даже в плюс? Вот почему здесь нет полисов и охотников из распределителя. Они просто не могли подумать, что мы преодолеем такое длинное расстояние. Черт! Да я и сам бы не подумал, что мы способны на такое. Похоже, намерение хоть немного, но держать одно направление, а не ходить кругами, часто делая повороты, в конечном итоге сыграли нам на руку? Боже, никогда не думала, что буду радоваться обычному свежему воздуху. Лерка радостно глубоко дышала. Я мысленно с ней согласился. Не чувствовать зловонный запах канализационного коллектора и правда выглядела настоящей наградой после всех плутаний под землей. «Смотрите!» – Шуша вытянул руку. Проследив в указанном направлении, я вздрогнул. Небо над окраинами технограда чертили точки многочисленных дронов. К счастью для нас, довольно далеко от места, где мы находились. Но все равно слишком много их было в воздухе. Наверное, все склады полюсов обчистили. произнес Шуша, явно удивленный размахом проводимого поиска. С моей стороны последовал хмурый кивок. Сомнительно, что в загашнике у козлов из палаты номер шесть нашлось сразу столько техники. Шуша неожиданно повернулся ко мне. «Узнал место?» Он кивнул на видневшиеся вдали вытянутые здания. Я пригляделся. Удивленно моргнул и тихо выругался. «Перегон!» Мы находились недалеко от хренового перегона железнодорожного станции-терминала с перевалкой грузов, где мы всего несколько дней назад, сейчас казалось, что прошла целая вечность, удирали от охранников из частной охранной компании. Мы вернулись туда, откуда все началось. Проклятие! С чувством выдохнул я. Шуша мрачно кивнул. Будь я более суеверным, сказал бы, что это судьба. Он сплюнул. Я пнул ближайший обломок кирпича. Не знаю почему, но возвращение на место, откуда начались наши неприятности, казалось дурным предзнаменованием. Словно кто-то говорил, что все предыдущие злоключения – всего лишь небольшая разминка. И все еще впереди. Туда не пойдем, заявил я решительно. Однако Шуша не поддержал меня. Можно залезть? в опломбированный вагон и скрыться из города чтобы потом спрыгнуть где нибудь в территории сказал он и как ни странно несмотря на все мое неприятие идея прозвучала удивительно здраво черт а ведь правда если хорошо подумать это выход вырваться из под масштабной облавы которую на нас объявили да придется шариться по всяким помойкам Да, скорее всего, будет значительно хуже, чем до этого было в банде Уржалова. Зато мы останемся на свободе, а парни из распределителя останутся с носом. Пусть хоть до посинения прочесывают окрестности Технобрянска, мы уже будем далеко. К тому же деньги есть, пусть и немного, с документами, правда, голяк, но это поправимое дело. Где-нибудь достанем еще деньжат и купим себе нормальные личности. Все это пронеслось молнией у меня в голове. Я помедлил и неспешно кивнул. Но тут подала голос Лерка. «Вас на первом же переезде биосканеры засекут. Поезд остановят и вызовут патруль территориалов». «Да, такое тоже возможно. Но ведь мы и не стремились пересечь всю страну на железнодорожных составах. Только вырваться из окрестности конкретно этого Технограда. Похер!» «Решительно заявил Шуша. Зато не отправят в...» «Договорить он не успел». Из-за взгорка промышленного мусора совершенно неожиданно вынырнула машина. Она катила по грунтовой дороге неспешно, словно кто-то решил себе устроить променад на природе. «Прячемся!» «Мы уже навострились спрыгнуть в ближайшую яму, как Лерка вдруг воспротивилась». Девчонка нахмуренным взором наблюдала за приближающимся автомобилем. Спятила? Я попытался ее столкнуть, но не тут-то было. Стойте! Она вывернулась из моих рук. Это не полисы. Откуда знаешь? Совершенно справедливо засомневался Шуша. Знаю. Лерка упрямо вздернула подбородок. Казалось, разговор занял немного времени, но машина успела проехать еще один холм, И стало понятно, что водитель нас уже разглядел. А когда неприметный седан серого цвета остановился и открылась дверь, у нас с Шушей дружно отвисла челюсть. Девчонка, выбравшаяся из-за руля, как две капли воды, походила на Лерку. «Твою мать!» – растерянно сказал Шуша и оглянулся на меня. «Близняшки!»